Тот сам к ним не поехал, а отправил сына своего, Ростислава. Тогда Всеволод увидал, что ошибся в своем расчете, сильно рассердился на Юрия, захватил его город-городец на Остре и другие, захватил коней, рогатый скот, овец, всякое добро, какое только было у Юрия на юге. А между тем Изислав Мстиславич... Послал сказать сестре своей, жене Всеволодовой, «Выпроси у зятя Новгород великий брату своему святополку». Она стала просить мужа, и тот, наконец, согласился. Разумеется, ни одна просьба жены заставила его согласиться на это. Ему выгоднее было видеть в Новгороде Шурина своего Мстиславича, чем сына Юрьева. Притом изгнание последнего в пользу первого усиливало еще больше вражду между Юрием и племянниками, что было очень выгодно для Всеволода. Когда в Новгороде узнали, что из Киева идет к ним святополк Мстиславич с епископом и лучшими людьми, задержанными прежде Всеволодом, то сторона Мстиславичей поднялась опять. Тем более, что теперь надобно было выбрать из двух одно — удержать сына Юрьева и войти во вражду с великим князем и мстиславичами, или принять святополка и враждовать с одним Юрием. Решились на последнее. Святополк был принят, Ростислав отправлен к отцу, и Новгород успокоился. Таковы были внутренние отношения во время старшинства Всеволода Ольговича. Обратимся теперь ко внешним. Мы оставили Польшу под правлением Болеслава III Кривоустого. Княжение Болеслава было одной из самых блистательных в польской истории по удачным войнам его с поморянами, чехами, немцами. Мы видели также постоянную борьбу его с братом Сбигневом, против которого он пользовался русской помощью. Очень важно было для Руси, что деятельность такого энергичного князя отвлекалась преимущественно на Запад, сдерживалась домашнюю борьбою с братом, и что современниками его на Руси были Мономах и сын его Мстислав, которые могли дать всегда сильный отпор Польше в случае вражды с ее князем. Так кончилось ничем вмешательство Болеслава в дела Волынские, когда он принял сторону из Иславовой линии, ему родственной. По смерти Мстислава Великого, когда начались смуты на Руси, герой польский уже устарел, да и постоянно отвлекался западными отношениями. А по смерти Болеслава усобицы между сыновьями его не только помешали им воспользоваться русскими усобицами, но даже заставили их дать... Место вмешательству русских князей в свои дела. Болеслав умер в 1139 году, оставив пятерых сыновей, между которыми начались те же самые родовые отношения, какие мы видели до сих пор между князьями русскими и чешскими. Старший из Бориславичей сидел на главном столе в Кракове. Меньшие братья имели свои волости и находились к старшему только в родовых отношениях. Легко понять, какое следствие для Польши должны были иметь подобные отношения между князьями, когда значение вельмож успело уже так усилиться. Владислав II, старший между болеславичами, был сам человек кроткий и миролюбивый. Но не такова была... Жена его Агнесса, дочь Леопольда, герцога австрийского. Немецкой принцессе казались дикими родовые отношения между князьями. Ее гордость оскорблялась тем, что муж ее считался только старшим между братьями. Она называла его полукнязем и полумужчиной за то, что он терпел подле себя столько равноправных князей. Владислав поддался увещаниям и насмешкам жены. Он начал требовать дани с властей, принадлежавших братьям, забирать города последних и обнаруживал намерение совершенно изгнать их из Польши. Но вельможи и прилаты встали за младших братьев, и Владислав принужден был бежать в Германию. Старшинство принял второй после него брат, Болеслав IV Кудрявый. В этих усобицах, Принимал участие Всеволод Ольгович по родству с Владиславом, за старшим сыном которого Болеславом была дочь его Звенислава, или Велеслава. Болеслав показан сыном Владиславовым, чем и объясняется постоянный союз Всеволода с Владиславом против младших братьев последнего. Владислав называется в летописи «Зятем Всеволодовым». Это заставило историков предположить, что и за Владиславом была также дочь Всеволодова. Но кроме того, что они заставили двух родных братьев жениться на двух родных сестрах, они заставили Владислава иметь двух жен в одно время. Дело в том, что или летописец смешал отца с сыном, что очень легко предположить, или слово «зять» Употреблялось в старину в значении также свата, как употреблялось в значении жениха. В 1142 году Всеволод посылал сына своего Святослава, двоюродного брата Изислава Давыдовича и Владимирка Галицкого на помощь Владиславу против меньших братьев. Русские полки не спасли Владислава от изгнания. Наш летописец сам признается, что они удовольствовались только опустошением страны, побравши в плен больше мирных, чем ратных людей. В походе на Владимирка Владислав был в войске Всеволодовым. В 1145 году Назов Владислава, не перестававшего хлопотать о возвращении с стола то на Руси, то у немцев, Отправился на меньших Бориславичей Игорь Ольгович с братьями. В середине земли Польской, говорит летописец, встретились они с Бориславом Кудрявым и братом его Мечиславом Мешко. Польские князья не захотели биться. Приехали к Игорю с поклоном и помирились на том, что уступили старшему брату Владиславу четыре города во владение, а Игорю с братьями дали город Визну, после чего русские князья возвратились домой и привезли с собой большой полон. Тем и кончились польские отношения. Теперь есть местечко Визна в августовской губернии царства польского при слиянии бобра с Наревом.